Глава одиннадцатая Эпиграф Первый разбойник «Эй, бросьте все, что только есть при вас! Не то мы живо вас обыщем сами!» Спит «Сеньор, нам крышка. Это негодяи! Разбойники! Их путники боятся!» Валентин «Друзья мои!» Первый разбойник «Скорее мы вам враги!» Второй разбойник «Молчи, послушаем!» Третий разбойник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 Гурт ускорил шаги, чтобы выйти из оврага на открытую поляну, однако это ему не удалось. В самом конце оврага, где чаще была всего гуще, на него накинулись четыре человека, по двое с каждой стороны, и схватили его за руки. «Давай сюда свою ношу», — сказал один из них. «Мы поднощики чужого добра. Всех избавляем от лишнего груза». «Не так-то легко было бы вам избавить меня от груза», —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 Я ходил платить Исааку, еврею из Йорка, за доспехи, которые он доставил моему хозяину к этому турниру. «Сколько же ты уплатил Исааку? Судя по весу этого мешка, мне сдаётся, что там все еще есть 200 цехинов». «Я уплатил Исааку 80 цехинов», — сказал Гурт. «А он взамен дал мне 100». «Как? Ты что мелешь? воскликнул разбойник. «Уж не вздумал ли ты подшутить над нами?»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 — спросил один из разбойников. — Желал бы я послушать, как это можно доказать. — Глупый ты человек, — сказал атаман. — Да разве этот рыцарь не так же беден и обездолен, как и мы с вами? Разве он не добывает себе хлеб, насущный острым мечом? Не он ли побил фронт Дебефа и Мульвуазена так, как мы сами побили бы их, если бы могли? И не он ли объявил вражду не на жизнь, а на смерть Бриану де Буагильберу, которого нам самим приходится бояться по множеству причин. Так неужели же у нас меньше совести, чем ее оказалось у Иудея?» «Нет, это было бы стыдно», — проворчал другой. «Однако, когда я был в шайке старого крепыша Гандалина, мы в такие тонкости не входили. А как же быть с этим наглецом? Так и отпустить его, не проучивши?» «Попробуй-ка сам проучить его», — отвечал старший. «Эй, послушай».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 Хвастливо вызывал гурта на поединок. Ну-ка, деревенщина, выходи, только сунься, я тебе покажу, каково попадаться мне под руку. «Коль ты вправду мельник, отвечал гурт с таким же проворством, вертя своей дубиной. Значит, ты вдвойне грабитель, а я честный человек и вызываю тебя на бой. Обменявшись такими любезностями, противники сошлись